А весил он верных полсотни килограммов, сухой, а мокрый. Воображаете сколько? Ставили мы его не меньше сорока минут, а убирали иногда и полтора часа, смотря какая погода и какое время суток. Ночью, да еще в бурю, парус кружил над нами, как чудовище. Мы боролись с ним отчаянно, потрое и четверо повисая на канатах. Однажды Сантьяго, пытаясь взять парус не мытьем, так катаньем, Уцепился за нижнюю Шкаторину, она предательски провисла, но ударил порыв ветра, и Сантьяго взмыл, как икар. К счастью, его опустила туда же, откуда подняло. А если бы заборк? У Сантьяго с Парусом вообще были натянутые отношения. Как-то грот заполоскал, Сантьяго в это время шел на нос. Парус сбил его с ног, Сантьяго вскочил и вновь был сбит. И тут он принял стойку и начал боксировать с Парусом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 Карло, Норман, Жорж и я, а остальные пусть отдыхают. Окей, потом отдохнете вы. Я вздремнул и был разбужен Карло в два ночи. Ярко светила луна, океан бурлил и пенился, ветер срывал гребешки волн и плескал ими в лицо. Мы шли неподалеку от берега, временами виднелись огни маяков, держать следовало примерно 225-230 градусов,